Глава восьмая. «Я не верю. Это неправда. Она бы не стала. Не верю. Ебаный, ебаный мир!» Из дома в прямом смысле слова сбежал. Наедине с собой столько мыслей культивировал мозг. Многое сам себе простить не мог. И отпустить тоже. Он не стал бы по ней маяться. Он не стал бы. Она для него ниже плинтуса. И это никакой не эмоциональный порыв. Всё у него, блядь, нормально. Давай после пар сразу ко мне поедем. Поговорить хочу. Есть проблема. Сглотнул. Кадык нервно дёрнулся. Руки сжались в кулаки. Открывать рот и что-то говорить. Последнее, чего бы ему хотелось. Кивнул, выказывая согласие. У меня, короче, полная жопа. Не удержал в себе Карп. А вот он, Град, держал. Хотя никакого удовольствия этот процесс ему не приносил. Да и конечной задачи он в принципе не понимал. Просто делал то, к чему успел привыкнуть. Хотя моментами и маячили маниакальные шекспировские сомнения. Отпустить, не отпустить. По правде говоря, возникало даже какое-то извращенное любопытство. Посмотреть, что же случится, если дать себе волю. Он ведь теперь себя не понимал. Он себя, оказывается, и не знал. Неторопливо следуя по аудитории равнодушным взглядом на автомате успел проанализировать примерный душевный настрой каждого из присутствующих. Серёга и всех мог бы сыграть. А себя? Как понимать? «Вчера Верка осталась ночевать и...» Сердце субботы тарабанило. Барахлили все маркеры. Температура, кровяное давление, частота пульса. Сон пропал, аппетит ухудшился. В организм попала странная инфекция, которую ему почему-то никак не удавалось отторгнуть. «Ну, знаешь, мы пару раз по пьяни целовались. Да-да, я тебе не говорил раньше», – оправдывался карп как будто Серёга выказал хоть какую-то реакцию. «Сейчас говорю, когда зашло слишком далеко». «Не слушал». Повторить, конечно, мог, чисто физически, не вдаваясь в смысл, но полноценно не воспринимал. Алина Кузнецова влетела в аудиторию за пять минут до звонка. Град встретил её появление с привычным отчуждением. Внешне. Внутри что-то покасательное дрогнуло. «Какая же ты свинья, Закревич!» – проорала девушка, сбивая на пол всё барахло свиньи. «Мы этого так не оставим! Я сегодня к декану пойду! Пусть весь факультет соберут! Чтобы ты, падла, перед всеми ответил за свою гнусную клевету! Такие подонки должны быть наказаны!» «Ты чё, больна Что тебе от меня надо?» Подал голос Закревич. Звучал неубедительно, учитывая то, с какой экспрессией Кузнецова жонглировала его барахлом. «Как ты, мразь, только посмел такое выдумать? Ника даже на свидание с тобой не соглашалась. Так ты назло решил слухи распустить?» Сердце Градского перестало биться. Долгая-долгая пауза. А потом его сердце начало колотиться с сумасшедшей скоростью. Раскалённая кровь понеслась по венам. Горячее дыхание в разрез внутренней буря чрезвычайно медленно покинуло до предела расширенные ноздри. Взгляд помутился. Тело налилось тяжестью. Внутри восстали все сознательные и подсознательные инстинкты. Град не успел отследить собственных эмоциональных реакций и осознать действий. Опрокидывая стул, сорвался с места. Стремительно пересёк требуемое расстояние. Одним ударом, включавшим в себя всю его ярость и мощь, сбил Закревича на пол. Парты и стулья, образуя сумасшедший грохот, полетели в разные стороны. Кто-то из парней закричал, девчонки практически в унисон запищали. «Боже мой, кто-нибудь остановите его!» Нет, Серёга не мог допустить, чтобы его остановили. Ни хрена В его распоряжении находились все необходимые ресурсы. Мощь, техническое умение, силовая выносливость. В одно мгновение всё это вырвалось из-под контроля. Градским руководила лишь чистая и безжалостная ярость. «Ебать, Град, хватит! Тормози!» Бил и бил закревича, словно в конечном итоге намеревался забить ублюдка насмерть. Брызнула кровь, мышечные ткани стали мягкими. Появился характерный чавкающий звук. «Прекратите немедленно! Твою мать, Серёга, хорай уже!» «Град, пожалуйста, остановись!» У Карпа ничего не получилось, а никто другой просто не посмел бы остановить Градского. Выпустил за Закревича, лишь когда осознал, что тело того обмякло. Тогда позволил себя оттащить. Судорожно перевёл дыхание, но оно всё равно осталось учащённым. Проклятое сердце ломало грудную клетку. Эмоции и гормоны, которые он всю свою жизнь теоретически изучал, вошли в сговор и устроили внутри него коренной переворот. Раньше слышал, что чувства могут разрывать изнутри. Но, как оказалось, и близко не понимал, что это значит. Теперь не знал, как с ними справиться. Каким должен быть алгоритм действий, чтобы не сбросить кожу и не превратиться в зверя? Содержимое желудка перевернулось и толкнулось вверх. Пришлось несколько раз кряду сглотнуть, чтобы остановить рвотные позывы. Получилось. Но всё ещё предпринимал попытки вернуть дыханию нормальную ритмичность. Алина первой бросилась приводить Закревича в сознание. Хлестнула в залитое кровью лицо воду, повернула на бок. «Давай же, скотина, ты не имеешь права подыхать!» Очухался, закашлялся, простонал и снова закашлялся. оградского так и подмывало вернуться и продолжить. И если он всё же стал зверем, без разницы. Чудовищем, бешеным псом, который сорвался с цепи. Любым существом. «Вас ждут большие проблемы, Сергей!» Проскрепел седой хлыщ, ведущий у них курс информационных технологий. «Положить нахрен!» Глянул на старика, как на таракана. Испытал абсолютное безразличие к обещанию, что ему как-то прилетит за засадейное. И не в обычном смысле, к которому он привык. Это грёбаное безразличие тоже являлось каким-то яростным. В аудитории, кроме хлыща, возились ещё несколько преподавателей. И Градский как будто ждал, чтобы кто-то из них ещё что-то вякнул. Надеялся на живую провокацию. Это было очень-очень хреново. Хорошо, что понимание этого всё же замаячило где-то на задворках его сознания. «Где она?» – тронул старшую Кузнецова за плечо. Та помедлила, но всё-таки ответила. «В общежитии». «Какая комната?» Номер блок он помнил. Повторная раздражающая пауза. 446-я. «Сергей, боюсь, вы не можете сейчас уйти», проинформировал тот же хлыщ. Но Градский уже шёл к двери. «Град!» – окликнула его Аля. «Что?» «Прежде чем ехать к Нике, зайди в уборную и приведи себя в порядок!» Тихо попросила и снова склонилась над закрепичем. Привести себя в порядок оказалось невыполнимой задачей. Лицо, руки и одежда были забрызганы кровью. Пришлось ехать домой. Зато хватило времени немного остыть. Телефон разрывался. Трезвонила мать. Видимо, ей уже донесли. «Слушаю». Из-за долгого молчания голос вышел хриплым. «Серёжа! Боже, где ты находишься?» сорвалась мать. «Тут такое творится!» «Закривить скорая увезла. Тебя кругом ищут. Полицию вызвали. Я не знаю, что делать». Зачистила между громкими сиплыми выдохами. «Пришлось папе сообщить. Он уже едет». «Мама, погоди. Послушай». Остановил ее, сворачиваясь с проспекта и перестраиваясь в нужную полосу. «Утряси там все, чтобы сегодня тихо было. На завтра собрание факультета собери. Типа, чтобы разбирали меня. Я за свой поступок отвечу. Можно с полицией». да ты что «Мама, мам, слушай меня. Узнай, не звонил ли кто-то в общагу. Мне нужно, чтобы меня впустили. Скажи, чтобы меня впустили. Слышишь меня, мам?» «Слышу, Серёжек, но...» «Я на тебя рассчитываю. Потом вечером поговорим, хорошо? И отцу передай, чтобы дома меня ждал. Не искал. Я всё объясню, ладно?» «Ладно», — выдохнула дрожащим тоном. Хотела ещё что-то добавить, но Серёга отключился. В общежитии ему довелось побывать впервые. На эмоциях как-то сообразил подойти к вахтёрше. Сказал, к кому пришёл, оставил студенческий, и она позволила ему пройти. Пока поднимался на четвёртый этаж, в ногах слабость появилась, во всём теле. Сердце снова замолотило, как безумное. Постучал, но за дверью не отразилось ни единого звука. Тишина. Повторил тот же эффект то есть полное отсутствие результата. Раскачиваясь на пятках, задумался, как дальше поступить. Кузиного номера телефона у него не было, да и вряд ли бы она впустила, если бы он попросил. Вот если бы открыла, попытался бы её задержать. Сознание растоптало страшное опасение Сбежал на первый этаж, на ходу набирая Алину. «Я сейчас передам трубу вахтёж вашей. Скажи, пусть ключ мне даст». «Какой ключ?» От вашей комнаты. Зачем это? Ника тебе не открывает? За дверью очень тихо, словно её нет. Но я... это... я просто подумал. Вдруг она... вдруг она себе что-то сделала?» Промямлил, будто умственно отсталый. Воздуха не хватало, и слова где-то в глотке застревали. Щекам неожиданно сделалось горячо, и он тупо порадовался тому, что кроме старухи с вахты его никто не видит. «О боже!» Пискнула Аля и на какое-то время потерялась. Серёге даже показалось, что звонок прервался, пока она не заговорила снова. «Хорошо, передай телефон Надежде Леонидовне». Второй раз поднимался на нужный этаж быстрее. Действовал без промедления. Вставил ключ в замок, повернул, вошёл.